ГЛАВА 62 Гриффин едва не падает, войдя в дверь на подгибающихся ногах, и Джесс проводит его к кровати. Он с глухим стуком ложится. Она видит на его лице чистую боль. «Это просто глупо, Гриффин, прими что-нибудь. У меня только одна осталась». Она идет к его рюкзаку, вытаскивает упаковку. И правда осталась одна-единственная капсула. Джесс выдавливает ее из блистера и дает ему со стаканом воды. «Бери», — приказывает она. Он медленно приподнимается на локти и проглатывает лекарства, а потом опять тяжело опускается на кровать. «Ты видел Нава?» Гриффин хмурится. «Он дал мне рецепт на парацетамол с кодеином. Это ни о чем. «Это просто смешно», — восклицает Джесс. «Я сейчас опять ему позвоню». «Он не станет мне помогать», — произносит Гриффин. Что-то в его голосе заставляет Джесса обернуться с мобильным в руке. «Что ты ему сказал?» На лицо его набегают тучи. «Так что ты сказал?» «Скажем так, мы просто обменялись взглядами на жизнь. Это неважно». «Посмотри на себя, вот что важно». Отвернувшись от него, она набирает номер Нава. После нескольких гудков тот отвечает резким голосом. «Ну что еще?» «Нав, ты должен помочь Гриффину», — говорит Джесс. Он не хочет моей помощи. Окси, наф, а не то говно, которое ты ему дал. Оксикантин — это препарат из строгого списка, Джесс. Он не мой пациент. Скажи ему, пусть обратится к своему врачу. Внят ложку, куда угодно. Он сказал, что у вас вышел спор. Молчание на другом конце линии. Что он тебе сказал, Наф? Еще одна пауза. Неважно, это тут ни при чем. Голос у Нава расстроенный, взбудораженный, но сейчас у Джесс нет на все это времени. Она немного отходит от кровати, чтобы Грифину не было слышно. Послушай, говорит она, я знаю, что он говнюк, я знаю, что с ним бывает сложно, но он много через что прошел. Но пожалуйста, Нав, ради меня. Вновь молчание, потом Джесс слышит бурчание Нава. Ладно, приеду, как только тут закончу. И вот еще что, Джесс. Да? Через пару часов Элис выписывают из больницы. Накатившая волна эмоций застаёт Джесс врасплох. «Ей получше?» — ухитряется каркнуть она. «Вполне. Элис останется с твоими родителями. Она спрашивала про тебя и про Патрика. Джесс не может заставить себя хоть что-то сказать». «Тебе нужно с этим заканчивать, Джесс», — продолжает Нав. «Хотя бы ради Элис. Надо сдаться полиции». Тогда тебе разрешат с ней увидеться. Элис, нужна мать. Просто привези рецепт для Гриффина. Спасибо, — бормочет Джесс, после чего нажимает на отбой. Секунду выжидает, тщетно пытаясь проглотить застрявший в горле комок, потом подходит к кровати и ложится рядом с Гриффином. Глаза его закрыты. Нав попозже завезет рецепт. На Окси? Да. Спасибо, — тихо произносит он слегка приоткрывает глаза и смотрит на нее. «И никакой я не говнюк». Джесс улыбается. «Тогда прекращай вести себя, как говнюк, Гриффин». Он кивает и тут же жмурится от боли. Она тянется к нему и берет за руку, переплетя с ним пальцы. Так и лежат некоторое время. Джесс прислушивается к его дыханию, слышит шум автомобилей на дороге. С площадки перед гаражом доносится какой-то разговор, «Элис сегодня выписывают из больницы», — негромко произносит она. «Гриффин ничего не отвечает. Уж не заснул ли он?», — думает Джесс. «Я хочу поехать повидаться с ней». «Ты просто обязан это сделать», — бормочет он. «А что, если там полиция? Мне надо оставаться с тобой». «За меня не переживай. Ты знаешь, чего опасаться. Возьми, Лендровер, и одну из моих кредиток на случай, если тебе понадобятся деньги». «Если увидишь что-нибудь подозрительное, немедленно уезжай». Гриффин открывает глаза, пытается сфокусировать взгляд, потом показывает на стол. «Открой вон там, внизу». В дальнейшее объяснение он не вдается, и Джесс наклоняется, чтобы выдвинуть нижний ящик. И тут же останавливается. Внутри лежит серый хлопковый джемпер с вышитой на груди радугой. Он мягкий, пахнет чистотой и выглядит хорошо ухоженным. «Тебе нужно переодеться», — бормочет Гриффин. Джесс смотрит на свой топ, тот самый джемпер, который купил ей Наф несколько дней назад. Она разок уже успела его простернуть, но Гриффин прав. Выглядит он после недельной носки не лучшим образом. «Я не могу это взять», — начинает она, но он перебивает ее. «Пожалуйста. Ей хотелось бы, чтобы ты это надела. Просто не знаю, смогу ли я тебе когда-нибудь за все это отплатить, Над». Джесс бережно держит перед собой джемпер, глядя на Гриффина. Тот вновь закрывает глаза, откидывается на подушку. «За то, что бережешь меня, присматриваешь за мной». Он на миг открывает глаза и негромко произносит. «Просто напиши мне долговую расписку, мол, за мной должок, за услуги, оказанные рыцарем, прекрасной даме, попавшей в беду». Джесс тянется к нему и вновь берет за руку, мягко сжимает ее. Он стискивает ей пальцы в ответ. А потом она садится, быстро переодевается и натягивает туфли. Джемпер слегка великоват, но он теплый, чистый, и ей уютно в нем, ведь это почти что часть его. Постараюсь как можно быстрее. Спасибо тебе, Над. Она уже почти в дверях, когда вновь слышит его голос. Джесс. «М?» Джесс оборачивается. Гриффин слегка приподнимается, глядя на нее. Ты назвала меня Над. Ты против? Он вновь опускается на подушку. Нет. Она улыбается, подхватывая ключи от лендровера. Старый внедорожник заводится с полоборота, и Джесс воспринимает это как добрый знак. Едет через город и останавливает машину в нескольких домах от участка своих родителей. Она знает, какой дорогой они будут возвращаться домой из больницы, но понятия не имеет, когда именно. Нав сказал, через пару часов, так что Джесс сползает вниз на сиденье и готовится ждать. Шарит внимательным взглядом по припаркованным на дороге автомобилям, но вокруг не души. Теперь уже совершенно исключено, чтобы она сдалась полиции. Гриффин участвует в расследовании. Они обязательно что-нибудь раскопают. Найдут этого убийцу и тогда поймут, что она не имеет никакого отношения к смерти Патрика. Пожар уже кажется каким-то совсем уж давним воспоминанием. Образ Патрика, каким она его помнит, мутный и расплывчатый, словно в сюрреалистическом сне. Но все равно ей это пока не под силу смириться со смертью мужа. Ее жизнь с Грифином тоже кажется чем-то ненормальным, но Джесс пока не может всего этого осмыслить. Думает про Грифина, лежащего в квартире. Она даже не может себе представить, на что это похоже. Так вот мучится, и впервые ее собственное отклонение кажется ей благословением, а не проклятием. Гриффин всегда представлялся ей таким несокрушимым, что его нынешний беспомощный и пришибленный вид вызывает оторопь. То, что она сидит в этом старом лэндровере, тоже напоминает ей о нем. Салон пропах куревым, в нем натуральный свинарник. Впервые она пытается вообразить себе, какой была жена Гриффина, женщина, которая когда-то носила этот джемпер, и что он представлял собой в роли мужа. День клонится к закату, в домах на улице начинает зажигаться свет. Мимо проезжает несколько автомобилей, но ни один из них не останавливается. А потом Джесс наконец видит мамин Nissan Ноут, свернувший на подъездную дорожку. Наблюдает, как автомобиль останавливается и гаснут фары. Ее мать выбирается из машины и открывает заднюю дверцу, и тут вот она. Элис весело выпрыгивает из машины, ее распущенные волосы спадают на лицо. Напряжение сразу ослабевает. Ее дочь здесь. Она жива и здорова. Джесс берется за ручку, чтобы открыть дверцу, но тут что-то заставляет ее замереть. Уголком глаза она видит белый хэтчбек, медленно катящий по дороге. Он останавливается в нескольких машинах от Джесс, гаснут фары, но никто не выходит. Ей видна женщина, сидящая на переднем сиденье. Каждый мускул в теле Джесс понукает ее выпрыгнуть из машины. Она жаждет поскорее оказаться рядом с дочерью, подхватить ее на руки, но инстинктивно чувствует, что эта машина полицейская, понимает, что нельзя двигаться. Наконец, с навернувшимися на глаза слезами, Джесс поворачивает ключ зажигания Лендровера, бросает последний взгляд на дочь. Входная дверь дома родителей уже открыта, и ее мать проводит Элис внутрь. Дочь в безопасности, ничто ее не тревожит, она здорова. А это главное, говорит себе Джесс, отъезжая от тротуара. Дом родителей остается позади, и она бросает взгляд в зеркало заднего вида. Белый хэтчбек ее не преследует. Она совсем одна на дороге. Джесс хочет поскорее вернуться к Гриффину. То, что дочери по-прежнему нет рядом, давит тяжким грузом, но с каким-то странным толчком она вдруг сознает, насколько ей нужно вновь оказаться с ним. Что когда она будет рядом, это немного облегчит печаль, и Джесс быстро мчится по темным улицам. Наконец она видит впереди угловатое здание автосервиса и ставит лендровер на обычное место, выходит из машины. Двери боксов уже закрыты, свет в конторе выключен, Джесс смотрит на одно из окон полуподвала. Странно, но там тоже темно. Интересно, заезжал ли Нав, думает она. А может, Гриффин уже заснул, убаюканный, наконец, полученным лекарством? Толкнув увесистую металлическую дверь, Джесс спускается по ступенькам. Вставляет ключ в замок и открывает дверь в квартиру. Там темно, и она останавливается, давая глазам привыкнуть к темноте. Смотрит в сторону кровати. Та пуста. грифина там нет. Она обеспокоенно хмурится. Он не мог никуда уйти. У нее его ключи, его машина. Делает шаг вперед, но спотыкается обо что-то на полу, Опускает взгляд, перед ней какая-то куча, что-то темное. Едва сдержав вскрик, Джесс нащупывает выключатель. Вспыхнувший свет на секунду ослепляет ее, но она все понимает. Падает на колени рядом с ним, выкликая его имя. Гриффин лежит на боку, голова повернута под неудобным углом. Похоже, что он пытался пробраться к двери. Она трясет его, пытаясь разбудить, но он не двигается. Джесс в панике лихорадочно пытается вспомнить есть ли в доме хоть какая-нибудь аптечка опять трясет его а потом перекатывает на спину наклоняется к его губам дыхание у него натужное пульс редкий но он жив хватает телефон со стола и набирает три девятки скорую выдыхает она в трубку ее соединяют далекий голос спрашивает как ее зовут где она джесс называет адрес но тут останавливается ее имя Стоит ей сказать, кто она такая, как ее сразу же арестуют. Скорую она вызвала, и теперь нужно срочно уходить, бежать прямо сейчас. Но она не может бросить Гриффина. Просто не может. «Джессика Амброуз», — говорит она, — «пожалуйста, приезжайте поскорее». Оператор расспрашивает ее про пациента. «Над Гриффин. Он без сознания, едва дышит». Джесс опускается рядом с ним на корточке, и тут замечает это. Рядом с его рукой в пыли вроде какие-то буквы. Она присматривается. Написаны они в крифе и в кось, да еще и расположены к ней вверх ногами, но кое-что разобрать можно. «Ш-И...» Она выворачивает голову, пытаясь прочитать остальное. «П-М...» Дыхание вдруг перехватывает. Она понимает. Понимает, что именно Гриффин пытался ей сказать. «Диаморфин!» — кричит Джесс в трубку. «У него передозировка диаморфина!» «Оставайтесь на линии!» — говорит оператор. «Скорая уже едет!» Джесс опять тяжело опускается на пол рядом с Гриффином, стиснув дрожащей рукой телефон, а другой вцепившись в его руку. «Шипман!» — шепчет она сама себе. «Гарольд Шипман!» «Гарольд Шипман!» 1946-2004. Британский серийный врач-убийца... Орудовавший в пригороде Манчестера Хайда. Из 218 подозрительных смертей следователи отобрали 15 наиболее очевидных. Результаты экспертиз были идентичны. Передозировка диаморфина.